прошу вас а меня на крейсере здорово встретили командир стоял у трапа я представился а он здравия желаю товарищ лейтенант я честно говоря немного даже смутился командир и вдруг с лейтенантом так отчетливо здоровается ну думаю наверное положено так и тоже поздоровался а он мне говорит очень вовремя вы у нас появились сейчас я вас провожу в кают компанию и представлю всему офицерскому составу. И вот идем мы с ним, он впереди, я сзади, но в проходах и перед дверью он останавливается, пропускает меня вперед и всякий раз говорит «Прошу вас». А идем мы довольно долго, как мне показалось. Я уже в трапах и переходах совершенно запутался. Но вот подходим к кают-компании, входим, а там офицеры, красивые, все в парадной форме, С шумом встают, и командир меня представляет, подводит к каждому, знакомит, мне пожимают руку, смотрят в глаза с сумасшедшей любовью и все такое. На мгновение мне даже почудилось, что я в прошлый век попал. В кают-компании сервировка, вестовые порхают, рояль и за ним кто-то музицирует. «Прошу за мной», — говорит командир, — и ведет меня далее. «Опять идем очень долго». Опять прошу вас. И, наконец, подходим к какой-то яме. Командир, ни слова не говоря, в яму. Я за ним. Спустились. Вот, говорит командир, поздравляю. Ваш боевой пост. Сейчас я задраю люк. И больше вы отсюда не выйдете до тех пор, пока не сдадите на допуск к самостоятельному управлению. Еду будут приносить, нужду будут выносить. А как сдадите, будем рады видеть вас в кают-компании. После этого люк захлопнулся, и я остался в яме. Потом погас свет.